Людовик, провожая Голиотти, все еще продолжал держаться за его платье, и когда дверь отворилась, громко сказал «Завтра мы еще поговорим об этом подробнее». «Иди с миром, высокомудрый отец мой! Иди с миром! Иди с миром!» Он трижды повторил эти слова, но все еще, опасаясь, как бы великий прывон не ошибся, проводил астролога через зал, Не выпуская полы его платья, точно боялся, как бы у него не вырвали ученого мужа и не лишили жизни тут же у него на глазах. Наконец он решил выпустить Голиотти, повторив еще несколько раз свое прощальное приветствие «иди с миром», и сделав, кроме того, знак великому праву, чтобы тот не смел касаться ученого». Таким-то образом полученные вовремя тайные сведения о смелости присутствия духа спасли Гориотте от грозившей ему опасности. А Людовик, самый прозорливый и самый мстительный из монархов того времени, был обманут и остался неотомщенным благодаря своему грубому суеверию и страху смерти, перед которой он трепетал, зная, сколько тяжких грехов лежит на его совести. Тем не менее, необходимость отказаться от задуманной мести удручала его. Еще более короля были опечалены его верные слуги, которым было поручено исполнение приговора. Только один мечный отнесся ко всему равнодушно, и едва был подан знак, отменявший казнь, как он покинул свой пост у дверей и через минуту уже спал крепким сном. Король удалился в свою комнату. Троза Шелли, Птица Андре. Расположились поудобнее, чтобы немного отдохнуть, а Великий Прево все еще смотрел на статную фигуру астролога, как смотрит пес на кусок мяса, вырванный поваром у него из пасти. Между тем его достойные помощники шепотом обменивались впечатлениями в отрывочных фразах. «Бедный слепец-чернокнижник!» — шепнул Тразешель своему товарищу Птит-Андре с видом самого елейного соболезнования. «Как было упустить такой прекрасный случай, умереть от веревки святого Франциска и искупить хоть отчасти свое гнусное колдовство? А я-то собирался затянуть на нем спасительную петлю, чтобы изгнать злого духа из его грешного тела». «Да, что и говорить», — ответил птиц Андре. «Я тоже упустил редкий случай проверить, может ли тройная веревка вытянуться от тела весом в 17 стоунов. А опыт стоил того, чтобы его сделать, и прославил бы наше ремесло, не говоря уже о том, что старый Забулдега умер бы такой легкой смертью». В то время как велась эта беседа... Мартиус, занявший место у свободного края громадного очага, перед которым расположились разговаривавшие, искоса бросал на них недоверчивые взгляды. Прежде всего, ученый-астролог запустил руку за пазуху и ощупал рукоятку прекрасно отточенного обоюдоострого кинжала, с которым он никогда не расставался. Как мы упоминали выше, Голиотти в то время уже немного отяжелевший, был все еще очень силен, ловок и прекрасно владел оружием. Убедившись, что надежный кинжал под рукой, он вынул из кармана свиток пергамента, испещренные греческими буквами и какими-то каббалистическими знаками, и, поправив дрова в очаге, заставил их вспыхнуть таким ярким пламенем, что лица и позы всех сидевших или лежавших перед огнем разом осветились. Шотландец спал тяжелым мертвым сном, Его неподвижное лицо казалось отлитым из бронзы. Рядом выделялось бледное, встревоженное лицо Оливье, который то как будто дремал, то вдруг, точно с недаемой душевной мукой, поднимал голову, открывал глаза и к чему-то прислушивался. Недовольный угрюмый Приво всем своим свирепым видом, казалось, говорил, «Наполовину он еще не сыт, и в нем стремление убивать кипит». На заднем плане эту картину дополняло страшное лицемерное лицо Трооза Шеля с поднятыми к небу глазами, словно он мысленно читал молитву, а немного подальше — зловещая шутовская физиономия птит Андре, который забавлялся перед отходом ко сну, передразнивая все ужимки и движения своего товарища. Среди всех этих грубых и гнусных физиономий величественная осанка Голиотти — Красивые, правильные черты и мужественное выражение его лица выступали особенно ярко. Он был похож на древнего мага, попавшего в притон разбойников и вызывающего духов, чтобы помочь ему выйти на свободу. И в самом деле, если бы даже он выделялся только своей прекрасной волнистой бородой, не спадавшей на таинственный свиток, который он держал в руках, то и тогда нельзя было не пожалеть что такое благородное украшение досталось человеку, направляющему все свои таланты, все познания, все преимущества своего красноречия и величавой внешности на то, чтобы изощряться в плутнях и обмане. Так прошла ночь в башне графа Герберта Перонского замка. С первым лучом рассвета, проникшим в старинную готическую комнату, король кликнул к себе оливье. Бардаврей застал своего государя сидящим в халате и был поражен переменой, которая произошла в его наружности за одну ночь смертельной тревоги. Он открыл было уже рот, чтобы высказать свое беспокойство по этому поводу, но Людовик прервал его и заговорил сам. Он начал торопливо излагать своему слуге и помощнику все способы ухищрения, с помощью которых раньше старался приобрести себе друзей при Бургундском дворе — И в заключение поручил Оливье продолжать начатое дело, как только ему разрешат выходить из замка. И никогда еще этот лукавый приспешник Людовика не был так поражен ясностью ума своего господина и его глубоким знанием тех тайных пружин, которые управляют людьми и их поступками. Часа два спустя Оливье выпросил у графа Декривкера разрешение выйти из замка, и отправился исполнять поручения короля. Между тем Людовик позвал к себе астролога, которому, по-видимому, опять возвратил свое доверие и долго совещался с ним. К концу этой продолжительной беседы к Людовику, казалось, вернулись и бодрость, и уверенность, которую он как будто утратил вначале. Затем он оделся, и когда Кривкер явился к нему с утренним приветствием, Он был поражен спокойствием и самообладанием, с которыми король его принял, тем более, что он уже слышал о том, что герцог несколько часов находился в таком расположении духа, каковое ставит под угрозу безопасность короля».